«Спокойно, если со стороны смотреть!» — немного смутившись, пояснил Бабакин. «А вообще-то и в Москве все на войну повернут. Москвичи валом идут в ополчение!» Товарищ Алексей оценивающе оглядел Бабакин и сказал. «Тут глядите поосторожней. Фрицы у вас будут рядом, ка...» «Волков боятся, в лес не ходить!» — улыбнулся Бабакин. «Ну-ну!» Товарищ Алексей, еще раз оценивающе посмотрел на Бабакина, потом часы. Давайте-ка, товарищи, собираться. С первой еще неплотной темнотой они ушли. Бабакины Завгородней в окно видели, как они пересекли улицу и один с другим исчезли в проломе забора. Кто бы мог подумать, что приведется такое? Вздохнул Завгородний. Ну ладно, помоги мне сжигать мосты. Два бидона бензина они разлили внутри дома, остальные вынесли во двор и там облили стены всех построек. Один бидон за не опорожнил в эмку на сиденье, потом намочил бензином тряпку и вынул из кармана спички. Ну давай. До свидания. Вобакин вышел на улицу и направился к центру города. Он не дошел еще до первого перекрестка, как за его спиной с ревом отрезком к небу взметнулись сине-желтые языки пламени. Глава 3. Разведывательный центр «Сатурн», нацеленный на Москву, был создан Абвером уже перед самым нападением на Советский Союз. Чем было вызвано создание этого специального центра? Ответить на этот вопрос нелегко. Все связанное с Абвером, германской военной разведкой, происходило в глубокой тайне. Шеф Абвера Канарис не любил оставлять следов. Известно его изречение, что разведчик, заботящийся о своем архиве, — это самоубийца. И все же кое-что можно понять, проследив события этого времени, нашедшие отражение в документах или в мемуарах, на которые невероятно плодовитыми оказались недобитые гитлеровцы, в том числе и работники Абвера. Когда уже шла переброска дивизии к советским границам, состоялся разговор Гитлера с Канарисом о русской проблеме. Этот разговор фигурирует в мемуарах, в переписке даже в некоторых служебных документах. Упоминался он, в частности, и на Нюрнбергском процессе. Что же касается мемуаров, то изложение в них этого разговора находится в прямой зависимости от того, кем они написаны, с какой целью и где изданы. Так, в одном выпущенном в Мюнхене мемуарном сочинении автор его, упомянув об этом разговоре Гитлера с Канарисом, приходит категорическому выводу, что если бы Канарис не был изменником, этот разговор мог сделать совсем иным исход всей русской кампании. Тут что ни слова, то дремучая глупость или злоумышленная ложь. Исход войны не зависит от разговоров. Уж то, что поговорить, Гитлер умел. Наконец, если поверить этому запоздалому адвокату Гитлера, Канарис следует считать чуть не защитником интересов Советского Союза. Между тем, Канарис был одним из наиболее опасных наших врагов. Он смертельно ненавидел нашу страну, фанатически желал ее разгрома, а поняв раньше других, что Советский Союз оказался Гитлеру не по зубам, он сделал все, что мог для того, чтобы внушить нашим западным союзникам мысль не торопиться с реальной помощью СССР, а то и вообще отказаться от союзничества, вступив в войну на стороне Германии. В Лондоне в свое время вышли мемуары, в которых не менее категорично утверждалось, что в вышеупомянутом разговоре Гитлера с Канарисом умный Адмиралди не мог в течение нескольких часов убедить Гитлера в том, что Россия — это опасный противник.